Второе. Добавочный постоянный капитал. Прибавочный продукт, носитель прибавочной стоимости, ничего не стоит капиталистам подразделения 1, присваивающим этот прибавочный продукт. Им ни в какой форме не приходится авансировать ни денег, ни товаров, чтобы получить его. Рабочий своим трудом не только сохраняет им постоянный капитал, Он не только возмещает им переменную капитальную стоимость посредством соответствующей вновь созданной части стоимости в форме товара. Своим прибавочным трудом он, кроме того, доставляет им прибавочную стоимость, существующую в форме прибавочного продукта. Последовательно продавая этот прибавочный продукт, они образуют сокровище – добавочный потенциальный денежный капитал. Из этого следует, если рассматривать вопрос только с точки зрения величины стоимости, что в рамках простого воспроизводства создается материальный субстрат расширенного воспроизводства. Он состоит просто из прибавочного труда рабочих подразделений 1, расходованного непосредственно на производство средств производства, на создание потенциального добавочного капитала подразделения. Следовательно, образование потенциального добавочного денежного капитала на стороне капиталистов подразделения 1 путем последовательной продажи их прибавочного продукта, который образуется без всякой капиталистической затраты денег, представляет собой здесь просто денежную форму добавочно произведенных средств производства подразделения 1. Итак. Производство потенциального добавочного капитала в нашем случае, потому что, как мы увидим, он может образоваться и совершенно иначе, выражает не что иное, как явление самого процесса производства. Это производство в определенной форме, производства элементов производительного капитала. Следовательно, производство добавочного потенциального денежного капитала в крупном масштабе, Во множестве пунктов сферы обращения есть ничто иное, как результат и выражение многостороннего производства потенциального добавочного производительного капитала, само возникновение которого не предполагает никаких добавочных денежных расходов со стороны промышленных капиталистов. Такое образование сокровища, исключая тот случай, когда покупателем является золотопромышленник отнюдь не предполагает образование дополнительного богатства в виде благородных металлов. Оно предполагает только изменение функции, обращавшихся до того времени денег. Они только что функционировали как средство обращения. Теперь они функционируют как сокровища, как образующийся потенциально новый денежный капитал. Следовательно, образование добавочного денежного капитала и количество имеющегося в стране благородного металла не имеют между собой никакой причинной связи. Из этого следует далее. Чем больше производительный капитал, уже функционирующий в данной стране, считая и присоединяемую к нему рабочую силу, производительницу прибавочного продукта, чем более развита производительная сила труда И значит, чем более развиты технические средства для быстрого расширения производства средств производства, и, следовательно, чем больше масса прибавочного продукта как по своей стоимости, так и по количеству потребительных стоимостей, в которых он выражен, тем больше первое Потенциально добавочный производительный капитал в форме прибавочного продукта в руках капиталистов. Второе, Масса этого прибавочного продукта, превращенного в деньги, следовательно, масса потенциально-добавочного денежного капитала в руках капиталистов. Благодаря этому денежный капитал в иной форме приобретает огромное влияние на ход и мощное развитие капиталистической системы производства. Масса прибавочного продукта, превращенного в потенциальный денежный капитал, будет тем больше, чем больше была общая сумма уже функционирующего капитала, вследствие функционирования которого возник этот продукт. Но при абсолютном увеличении размеров ежегодно воспроизводимого потенциального денежного капитала становится также более легкой и его сегментация. Так что он скорее может быть вложен в особое предприятие, причем безразлично, будет ли это предприятие в руках того же самого капиталиста или в руках других. Сегментация денежного капитала здесь понимается в том смысле, что он совершенно отделяется от первоначального капитала и в качестве нового денежного капитала вкладывается в новое самостоятельное предприятие. Единственное предположение при этом – заключается в том, что количество имеющихся в стране денег, скорость обращения и так далее принято неизменной, достаточно как для активного обращения, так и для образования запасного сокровища. Следовательно, это то же самое предположение, которое, как мы видели, должно найти осуществление и при простом товарном обращении. Только функция накопленных сокровищ здесь иная. Кроме того, Количество наличных денег должно быть больше. Первое. Потому что при капиталистическом производстве всякий продукт производится как товар, следовательно, он должен проделать превращение в денежную куколку. Исключение составляют вновь добываемые благородные металлы и те относительно немногие продукты, которые потребляются самим производителем. Второе. Потому что на капиталистической основе Масса товарного капитала и величина его стоимости не только абсолютно больше, но и возрастает с несравненно большей быстротой. Третье. Все увеличивающийся переменный капитал постоянно должен превращаться в денежный капитал. Четвёртое. Потому что образование новых денежных капиталов идет в ногу с расширением производства следовательно, должен быть налицо и материал для их накопления в форме сокровища. Если все это верно, во всяком случае для первой фазы капиталистического производства, когда и система кредита сопровождается преимущественно металлическим обращением, то это верно также и для наиболее развитой фазы кредитной системы, поскольку ее базисом остается металлическое обращение. С одной стороны, Добавочная добыча благородных металлов, поскольку она попеременно то возрастает, то уменьшается, может вызывать нарушения в товарных ценах, не только на сравнительно продолжительные, но и на очень короткие периоды времени. С другой стороны, весь механизм кредита постоянно направлен к тому, чтобы при помощи всевозможных операций, приемов, технических приспособлений свести действительное металлическое обращение К относительно все сокращающемуся минимуму, благодаря чему, соответственно, возрастает искусственность всего механизма и увеличиваются шансы нарушений его нормального хода. Но важно всюду, как это мы делаем здесь, предположить сначала металлическое обращение в его простейшей, самой первоначальной форме, потому что благодаря этому прилив и отлив денег – Погашение балансовой разницы, короче, все моменты, которые при кредитной системе представляются сознательно урегулированными процессами, здесь выступают как существующие независимо от кредитной системы, и все дело выступает в своей первоначальной форме, а не в позднейшей отраженной форме.